Глава 61. Пирожки тети Ани. «Если я не умею любить, то какого же ляда мне так больно?» Тимур все крутил в уме, брошенной женой в гневе слова «это не любовь, ты не умеешь любить, тебе только ты важен». Она этими словами по нему как катком проехалась. Слепая, что ли? Правда не видела его чувств, не понимала, насколько ему дорога, ведь он все для нее готов делать и делал. Да, средства выбирал не самые лучшие, зато действенные и разрушительные одновременно, как оказалось. Но жена хотя бы раз дала себя потрогать, полюбить, и на том спасибо. Хоть немного полегчало, а то Акулову уже хотелось биться головой об стену, настолько легко было скопившееся внутри напряжение. Раньше он, не задумываясь, снял бы где-нибудь девчонку посимпатичнее, да посговорчивее. И нагнул по-всякому в отеле. Теперь знал, как дорого может обойтись такой финт. Да и не хотел никого, кроме мелкой блондинистой нервомотательницы с ангельским лицом и именем. А Ангелина, похоже, его больше не хотела. Ни в постели, ни в жизни, вообще нигде. Хорошо с дочкой видеться давала, иначе Тимур совсем засох бы от тоски. Маленькая газа Вера разукрашивала жизнь яркими красками. Талант у неё такой. Пришло время обеда, и, несмотря на то, что есть не хотелось, Акулов всё равно вышел из офиса с намерением пойти в кафе. В коридоре прямо возле собственной двери наткнулся на одного знакомого. Старого и очень неприятного Виктора Прудского Или дядю Витинатора, как помнил его по детству. Он с семьей, кажется, до сих пор жил этажом ниже родителей Тимура. В возрасте семи лет Тимур случайно закинул на балкон прудских самолет. Новый пластмассовый кукурузник, ярко-красный, с белыми линиями по бокам. Как сейчас помнил эту давно исчезнувшую вещь. Кукурузник ему подарили на день рождения, и самолёт очень нравился. Поэтому Акулов тут же сбежал вниз, попросить игрушку обратно. А Виктор прусский схватил его за ухо и отругал. Тимур, как оказалось, что там разбил на балконе, то ли банк, то ли что ещё. Ладно бы, просто поругали. И красное ухо тоже вполне можно было бы пережить. Но самый паршивый противный дядька не отдал красного красавца обратно. Сказал, что выбросил на улицу седьмого этажа. Тимур помнил то давящее ощущение безвозвратной утраты, когда бежал на улицу проверять, правда ли сказал ветинатор, и нашел свою игрушку разбитой. Расстроился страшно. Мало того, что лишился любимой вещи, так еще и маму вечером отругает, куда дел. Однако позже тем же днем пришла жена ветинатора, тети Аня, и подарила Тимуру шоколадку, попросила не обижаться за самолет. Сладости родители покупали ему редко, потому что считали, нечего портить зубы. «Я не собираюсь бесконечно водить тебя к зубному». Стандартный ответ мамы на просьбу сына о какой-нибудь вкусности. Поэтому Акулов с радостью заел горький день лакомством. После того случая тетя Аня частенько угощала его то пирожками, то домашним безе. От мамы такой роскоши был не дождаться. Поэтому младший Акулов воспылал к доброй женщине искренней привязанностью. А ее муж так и продолжал недолюбливать. Всем двором его с ребятами обзывал ветинатором, На что тот жутко злился. Детские обиды порой бывают очень яркими. Тимуру давно бы плевать на игрушечный самолет, а вот годливое неприязненное чувство к Виктору Прусскому осталось на всю жизнь. Тимур подметил, что прусский выходил из контора Степанова. И как-то нехорошо на душе царапнуло, ведь тот на разводах специализировался. Согласно данным, которые Акулов на него собрал, шеф Ангелины мог быть на редкость жестоким и беспринципным, если того требовало дело. И на тетю Анюли... «Ветенатор решил натравить этого бульдога». Тимур обещал себе, что после того, как переоформит квартиру на себя, матери звонить больше не будет. Но все же решил сделать исключение, позвонил, спросил номер тети Ани. Он просто наберет ее номер, узнает, как дела, и на этом все. Лезть без надобности не будет. Узнал номер, позвонил. «Тимурка, ты прости меня, не до тебя мне сейчас», простонала в трубку женщина. «Что случилось, тетя Аня?» Но вместо ответа услышал лишь горькие рыдания. Потом в трубке послышался другой женский голос. «Извините, я сестра Анны Татьяна. Вы что хотели? Что-то срочное?» «Тетя Аня разводится с мужем?» — напрямик спросил Тимур. «Слезы по этому поводу?» «Да. А откуда вы знаете?» «Давайте я подъеду, и мы пообщаемся». Через час Акулов уже заседал на кухне в незнакомой старой хрущевской однушке. Напротив устроились две заревные женщины в одинаковых розовых спортивных костюмах и изливали на него потоки информации. Я, конечно, все понимаю, но мушанчики-свинья каких мало. Свинарники ему место», — вещала Татьяна, такая же круглая в разных местах брюнетка, как и ее сестра. Меня на какую-то молоденькую фурсетку решил сменить, пыхтела тетя Аня и утирала щеки бумажным платком. У всех мужики, как мужики, переживают кризис среднего возраста по-человечески. Рыбалкой занимаются, машины красные покупают, а этот Лидочку завел, заявил мне. Для души ему надо. Какая там душа после такого поступка, а? И главное, иди, говорит, вон. Я из своей квартиры. Словно там ничего моего, а там все мое. Тимур, все-все, и пусть эта квартира ему от родителей досталась. Самая последняя шторка, каждая обоина лично мной поклеена. Да я эту квартиру вплоть до каждой паркетины перебрала. Я жизнь положил на этого козла. Его квартиру детей, а он. Нет, не человек после такого поступка Ирод. И главное, машину продал. Вторую квартиру, которую мы сдавали, продал, а денег нет. Куда дело, не говорит. На улице мне с голой задницей. Что делать, Тимурка, я не знаю. Судится, пожал акулу плечами. Тот ответ весьма однозначен. Так а как я с ним судиться буду, если у меня даже сумки с кошельком нет? Ничего нет, он даже вещи забрать не дал. Представляешь, слава богу, дети у матери зимние каникулы уже начались. Я их отправила от греха подальше, как чувствовала. А старше в Москве. У меня нет денег, ни рублика. А мне не надо денег на суд, тетя тянь Я вам лично помогу, безвозмездно. Правда, поможешь? Спасибо тебе, Тимурка. Вот не зря я тебя в детстве пирожками-то угощала. Ну, держись, ветеринатор прорычал про себя Акулов. Любителям обижать детей следует помнить. Они взрослеют.